Глава третья. Мои размышления, в которых я пыталась сопоставить налоги с доходов от осенней ярмарки, прервал осторожный, но настойчивый стук в дубовую панель двери. Стук был определенным, ритмичным. Три четких удара выдержавших почтительную паузу. Так стучала только Найра Эста. Войдите, крикнула я, откладывая тяжелый фолиант с гербом рода на обложке. Кожаный переплет был прохладным на ощупь. Дверь бесшумно отворилась на хорошо смазанных петлях, и в проёме возникла знакомая фигура. Это была Найра Эста, экономка, невысокая. Плотно сбитая она обладала той природной основательностью, что внушала доверие с первого взгляда. Ее темные, с аккуратной проседью у висков волосы были убраны под белоснежный накрахмаленный чепец, А платье из прочной саржи темно-синего цвета сидело на ней безукоризненно, без единой лишней складки, подчеркивая практичную фигуру. От нее пахло свежим хлебом из утренней выпечки, сушеным чебрецом и легким, но стойким ароматом хозяйственного мыла. Запах образцового порядка и безупречного ведения хозяйства. «Ваша светлость!» Ее голос был низким, ровным, как гудение улейного роя. Она совершила точный, почтительный поклон, не опуская надолго глаз. Темно-карие зрачки на мгновение встретились с моими, оценивая мое настроение. «Я принесла список продуктов для закупки на ярмарке в Тривильском селе, как вы и приказывали вчера после обеда». Я кивнула, смахнув со стола невидимую пылинку. «Сегодня Найра Эста вместе с двумя самыми расторопными служанками и старым надежным возчиком на тяжелой грузовой телеге должна была отправиться за покупками. Пора было закупать все необходимое для осеннего консервирования и заготовок на зиму, ингредиенты и тару. Присаживайтесь, Найра Эста. Я указала на строгое кожаное кресло с высокими подлокотниками, стоявшее напротив моего массивного письменного стола. Она опустилась на самый край сиденья, сохраняя идеально прямую спину, и протянула мне аккуратно сложенный в четверть лист плотной бумаги хорошего качества. Я развернула его. Список был составлен убористым каллиграфическим почерком, знакомым мне по всем кухонным отчетам. Чернила были качественными насыщенного черного цвета. К закупке на ярмарке 23 числа месяца августа. Сахар рафинат Белый, кристаллический, без примесей и желтизны. Десять камней для варений и цукатов, в особенности из и зайвы и груш-дичков. Соль крупного помола каменная. Пять камней для засолки грибов и овощей в бочках. Уксус яблочный, крепкий, душистый, От проверенного поставщика. Четыре больших жбана. Пряности и специи. Коричные палочки. Один мешок, весом примерно с пуда, Гвоздика. Один килограмм. Отборная с маслянистым блеском. Душистый перец с горошком. Два килограмма. Перец с горошком. Два килограмма. Имбирь сушеный молотый. Один килограмм. Мускатный орех цельный. 10 штук для самостоятельного помола. Лавровый лист сушеный, один большой плотный пучок. Лист должен быть целым, неломким. ломким. Мёд цветочный, тёмный, густой, из пасеки старого Генри. Две большие крынки для медовухи и рождественских пряников. Воск пчелиный для запечатывания крынок. Пять килограммов, чистый. Без примеси прополиса. Горчичное семя 2 кг для засолки огурцов и приготовления соусов. Хрен. Свежий корень. Сочный. Одна средняя корзина. Лимонная цедра сушеная. Один небольшой холщовый мешочек. Дубовые бочонки, малые, новые, на пробной заливке. Три штуки для моченых яблок и капусты с клюквой. Глиняные крынки с широким горлом, глазированные внутри. Две дюжины. Пергамент, чистый, качественный. Один рулон для упаковки сухих трав и пряников. Примечание. По возможности присмотреть свежих лимонов и айвы. Если купцы морские будут, и цена будет разумной. Не брать более 50 серебряных за корзину лимонов. Я пробежала глазами по списку. Все было логично, продумано, и, как всегда, у Найры Эсты с десятипроцентным запасом на бой, усушку и непредвиденные нужды. Она знала свое дело безупречно, до последней мелочи. «Отличный список, Найра Эста!» Я положила лист на отполированную столешницу, рядом с песочницей пресс попье из горного хрусталя только лимонов и айвы купите смелее не экономьте пусть для мармелада и лимонных цукатов хватит и я добавила уже от себя вспомнив тонкие сладковатые ароматы с другого мира поинтересуйтесь нет ли у кого из заморских купцов с южных островов семян или стручков у ванили Я слышала это редкая пряность. После краткого обсуждения деталей поездки экономка удалилась с почтительным отработанным поклоном. Ее шаги бесшумно растворились в густом ворсе коврового покрытия коридора. Я же, отодвинув тяжелое кресло, поднялась по широкой дубовой лестнице с резными балясинами к себе. В личный покой на втором этаже усадьбы». Прохлада, сохранявшаяся в комнатах благодаря толстым каменным стенам и мягкий полумглин, царивший здесь даже в полдень, были приятны после утренней активности. Но покой был недолгим. Сегодня вечером должен был состояться торжественный ужин. Приглашены были все мои родственники по линии Деруа. А их у меня, как оказалось, было видимо-невидимо. Целая россыпь титулованных бездельников, чьи главные таланты заключались в искусстве появляться в нужное время в нужном месте с протянутой рукой и в умении тратить деньги куда быстрее, чем их получать. Они, эти милые родственнички, стали появляться в усадьбе примерно через неделю после моего возвращения к свету. После краткой но нашумевшие болезни, словно стая стервятников, учуявших, что прежняя хищница ослабела или сошла с ума. Приезжали в нарядных экипажах, выходили с масляными улыбками на тонких, подобранных губах, осыпали меня комплиментами, уверяли в своих самых теплых, исключительно добрых чувствах ко мне, бедной сиротке, оставшейся без попечения отца. И тут же, не переводя дух, переходили к главному. Клянчили деньги по любому самому нелепому поводу. Тетушка Аделаида, вся в черном крепи, с вечно влажными красноватыми глазами, жаловалась, что без моей скромной лепты ее бедная Лилиана, моя кузина, так и останется старой девой, ведь приданная просто смехотворная». А жених такой знатный, просто души в ней не чает, но ведь его семья, известные скряги, смотрят только на капиталы. Дядюшка Готфри, от которого пахло дорогими мужскими духами с нотками амбры и кожи, с пафосом рассказывал о том, что его фамильная карета, та самая, что помнит еще его прадеда-маршала, вот-вот развалится на ходу, позоря весь род Деруа перед всем светом. «Неужели ты, дорогая племянница, допустишь такое унижение нашей фамилии?» А кузен Робер, молодой щеголь с пустым, как вычищенный кошелек взглядом, приходил с гениальными идеями верного обогащения. То ему нужно было вложиться в торговую флотилию, везущую шелка с востока, то в новую модную таверну в столице, то выкупить долги одного несчастного товарища, иначе тому грозит долговая тюрьма и вечное бесчестье. Я отказывала. Сначала вежливо, аккуратно, подбирая слова, пытаясь сохранить фамильный покой и не нажить врагов в новом, незнакомом мире. Потом все более резко и почти грубо, когда поняла, что никакие намеки и насказания они слышать не хотят и не собираются, не помогало. Они делали вид, что не понимают отказов или искренне считали их обычными женскими капризами, которые следует терпеливо переждать. Снова приезжали через неделю-другую, словно забыв о предыдущем визите. Снова сияющими улыбками и новыми, подчас еще более наглыми просьбами. Тетушки, дядюшки, кузины, кузены, все они словно пчелы к меду стекались в эту усадьбу, чувствуя запах денег и мою первоначальную неуверенность. Их настойчивость была поразительной, почти инстинктивной. Они вели себя так, будто мои владения и счета были их законной добычей, а я лишь временная» и не слишком умная хранительница семейных богатств, которую нужно мягко, но настойчиво обирать, пока не случится какой-нибудь счастливый случай. И сегодня вечером мне предстояло увидеть их всех снова за одним длинным столом в главном зале. Предстояло выдержать их сладкие подобострастные улыбки, оценивающие взгляды, брошенные на фасон моего платья и качество жемчуга на шее. Их театрально разочарованные вздохи, когда они поймут, что дойная корова по-прежнему доиться не собирается. Мысль об этом вечере вызывала неприятную, сосущую тяжесть под ложечкой. Это был не ужин, а очередное поле битвы где вместо мечей и копий будут использоваться золоченые вилки и льняные салфетки, а вместо смертельных ядов – изысканные колкости, ядовитые комплименты и прозрачные намеки. Мне предстояло снова надеть маску холодной и расчетливой графини, от которой у меня самой сводила скулы».